Но почему же вы от этого не отказались? Ведь вы не были регулярной армией, и ваше подчинение приказам было до некоторой степени условным. Он утверждал, что это единственный способ остаться в живых, и в этом была определенная логика. Мы находились далеко за линией фронта, мы нуждались в помощи и снабжении, а чтобы получить это, мы обязаны были найти этот лагерь. И если бы смогли... Захватить его. У нас не было выбора. Если бы кто-то стал возражать, он бы пустил ему пулю в голову, и все это отлично понимали. На исходе третьей ночи мы, наконец, взяли этот лагерь и нашли человека по имени Веб. Он был еще еле живой, но дышал. Нашли мы и двух человек из нашего отряда которых считали погибшими. Они были вполне здоровыми и ошеломлены нашим вторжением. Это были Белый и Вьетнамец. Им заплатили, чтобы заманить нас в ловушку. Точнее, заманить его, как я подозревал. Кейна? Да. Вьет увидел нас первым и убежал. Белого человека Кейн убил выстрелом в голову. Он просто подошел к нему и снес ему череп выстрелом из пистолета. Потом он вывел вас назад. Четверых из нас и американца по имени Вэб. Пятеро было убито. Именно во время этого ужасного путешествия назад я раздумывал, что это за человек. Мне становилось все яснее, почему... Слухи о том, что он был самым высокооплачиваемым наемником среди членов «Медузы», могли быть правдой. В каком смысле? Это был самый хладнокровный человек из всех, кого я только встречал. Он был чрезвычайно опасным и жестоким. Иногда мне казалось, что эта война воспринимается им совсем по-иному, чем остальными. Он был подобием Саванно-Роллы, но религиозные принципы он заменил на собственную мораль весьма странного свойства, в которой буквально все было сконцентрировано на его собственном «я». Все люди были его врагами. Боржерон расцепил руки, которые до этого были сжаты в кулаки и лежали на столе. «Минутку. Ты где-то сказал фразу, отряд, которым он командовал. Ведь в составе «Медузы» были и военные». У тебя не сложилось впечатление, что он мог быть американским офицером? Американец? Возможно. Но только не офицер, это точно. Почему ты так уверен? Он ненавидел все, что было связано с армией. Его презрительное отношение к командованию в Сайгоне было известно всем. На каждом шагу он стремился подчеркнуть, что армия — это сборище идиотов и тупиц. — Однако он не собирался бросать свое занятие, сказал модельер. Вернемся еще раз к началу твоей службы в Медузе. Ты сказал, что имя Борн он не использовал. А как же его звали? Не помню. Как я уже говорил, для многих имена заменялись на клички. Его, например, звали просто Дельта. Меконга? Нет, я думаю, простой алфавит. Альфа? «Браво, Чарли, Дельта!» — произнес Боржерон по-английски. И иногда Чарли заменялось на Кейн. Ну и что? Он мог выбирать любые имена, какие только могли прийти на ум. Какая разница? Имя Кейн он выбрал совершенно осознанно. Это было символично. Он хотел, чтобы это было очевидно с самого начала. Очевидно, что. То, что Кейн должен заменить Карлоса. Подумай сам. Карлос по-испански — это Чарльз. Чарли по-английски. Кодовое имя Кейн было поставлено вместо Чарли. Карлос. Это был его первоначальный замысел. Кейн должен заменить Карлоса, и он хотел, чтобы Карлос знал об этом. А откуда бы он это узнал? Оттуда. Информация стала приходить из Амстердама, Берлина, Женевы или Лиссабона, Лондона и прямо отсюда, из Парижа. Кейн становился известным, а главное, доступным. Его цены на контракты были значительно ниже, чем у Карлоса. Он всячески старался его принизить.